Глава тридцать четвёртая Как только они вернулись в участок, Мэтт созвал всех на короткое совещание. Он хотел поторопить команду, новости были не из лучших. «Джоуэл Доусон?» – спросил Мэтт. Бэквитт пожал плечами. «Не среда, он словно исчез с лица земли. Я просил его соседей, коллег, даже поговорил с группой студентов, в которой он работал, ничего». Возможно, Анна Фишер тоже исчезла. Конечно, она могла и в отпуск уехать, но нельзя на это рассчитывать. Садовник не видел её со дня накануне убийства её мужа, но у нас есть зацепка. Её сестра в Корнуолле. Он дал бы квиту имя и адрес. Проверь, как только сможешь. Если она там, я бы хотел поговорить с ней лично. Она нам важна, спросил Карлау. По правде я не знаю, но Анне Фишер не было на похоронах мужа. Нам нужно её найти. Возможно, она что-то знает. Может, ей даже угрожали. Кровь, найденная в доме Беллы, принадлежит ей, подтвердил Бэквид. Так что она ранена. А теперь кое-что интересное. Серена с бычкой и сигаретой принадлежит кое-кому, кого мы знаем Томи Джонсону, мелкому преступнику, который раньше работал на Чокера. Чокер, ты уверен? Бэквид потряс перед ним документом. Криминалисты уверены, в доме были следы взлома, спросил Мэт. Бэквет покачал головой. Нет. Вряд ли было знакомо с кем-то типа Джонсона. Одна сигарета ничего не значит. Я по-прежнему считаю, что Белла была знакома с нападавшим. Она бы не открыла дверь непонятно кому. Она прекрасно сознаёт, в какой она опасности. Мэт вздохнул. Так что остаются Доусон и Нолан. Нельзя игнорировать улику. Что-нибудь ещё нашли? Спросил Дайсон Бэквита о печатке пальцев, например. Нет, только курок, Короллаю кивнул. Но «Ну, если исходить из того, что она с ним знакома, я ставлю на Доусона. Не делай поспешных выводов, сказал Мэт. Нужно присмотреться получше к Нолану. Мы очень мало о нём знаем. Его адрес подтвердился, он действительно адвокат, но нам нужно знать больше. Начать нужно с подробного отчёта о том, чем он занимался последние 24 часа. Он повернулся к Лиле. «Выясни, где он сегодня. Нужно с ним встретиться». «А сам ты чем займёшься, Бриндл?» Насмешливо ухмыльнулся Карлайл. Мэтт улыбнулся. «Хочу поговорить кое с кем из программы защиты свидетелей». В комнате для улик было людно. Мэтт сел за стол и набрал номер Джеймса со второго сотового Беллы. «Здравствуйте». Голос звучал отрывисто и деловито. «Это инспектор Бриндл из уголовного розыска Восточно-Пеннинского региона. Я так полагаю, вы контактное лицо Беллы из программы защиты свидетелей». Молчание. Наконец-то Джеймс заговорил. «Вы не должны звонить по этому номеру. Он только для экстренных случаев». «Это и есть экстренный случай», — сказал Мэтт. «С кем я говорю? Телефон, с которого вы звоните. Где вы его нашли?» Мы нашли его в доме Бэллы, но это неважно. Возможно, вы не в курсе, но она пропала. В доме есть признаки борьбы. Бэлла исчезла. Мы полагаем, что её похитили. Мэт подождал. Я в курсе дела, которое вы расследуете. Что вам известно о прошлом Бэллы? Достаточно. Я знаю, что она состоит в программе защиты свидетелей из-за угрозы со стороны её бывшего мужа, Рона Чокера. И я предполагаю, что вы её контактное лицо. Послышался вздох. Я говорил были, что не стоит навещать Чокера. Она заверила, что он ничего от неё не узнает, но вы же видели газеты. Возможно, он смог вычислить её местонахождение. Я её предупреждал, я торопил её с переездом на новое место, но она отказалась, сказала, что её сын ещё слишком слаб. Я пытаюсь выяснить, связано ли исчезновение Бэллы с её бывшим мужем или с делом, которое мы расследуем. Увы, мне вас нечем порадовать. Но если бы я выбирал, я бы поставил на Чокера. Он увидел возможность и воспользовался ею. У него всё ещё есть влияние, всё ещё есть люди, которым он может приказывать. Вам также следует знать, что Ронни Чокер попросил меня о посещении. Будьте очень осторожны. Он преступник и зачёрённый ужац. Не принимайте на веру ничего, что он вам будет рассказывать. За всем, что он решит с вами обсудить, будут скрываться его мотивы. Учитывая его репутацию, я бы хотел подтвердить или опровергнуть его причастность. Слушайте, я понимаю, что ваша работа предполагает высокий уровень секретности, но было в опасности. Она мне рассказала, что находится в программе. Вы уверены, что Чокер представляет собой конкретную опасность? Лучше вам самому составить об этом мнение после разговора с ним. Вы всё ещё не представились. Возможно, мне понадобится связаться с вами ещё раз. Во-первых, мне нужно знать, кто я. Если захотите поговорить со мной, позвоните по этому же номеру. Удачи. Надеюсь, вы её найдёте. Сообщите мне о ходе дела. Он повесил трубку. Лили наблюдала за ним. Похоже, вы не особо довольны. Он ничем не помог. Никакой толковой информации. Что насчёт Ноны? Есть прогресс? Она улыбнулась. Я его пробила. Он партнёр в его фирме в Галифаксе. Называется Брэдфилд и Нолан. Я позвонила, попала на ресепшн. Девушка сказала, он сегодня после обеда должен быть в суде Хеддерсфилда, а потом, возможно, вернётся в офис. Мэтт начинал думать, что они уже никогда никуда не продвинутся. Сотовый. Лили кивнула. Попробовала, но он выключен. Могу попробовать поехать в город и поискать его. Сделай, пожалуйста. Попроси его приехать и встретиться со мной. В дверь постучал Бэквитт. Анна Фишер, я её нашёл. Вот её сотовый, она готова с вами поговорить. Мэт набрал номер. Анна Фишер сразу же ответила. Мэт представился. У меня есть пара вопросов. Первый, боюсь, несколько личные. Вы можете сказать, почему вас не было на похоронах Алона? А я была на службе в церкви, инспектор Бриндл. Я приехала с опозданием и сидела сзади, сомневаясь, что кто-то меня заметил. Я ушла до её окончания. У меня в машине были собранные вещи, я сразу же уехала к сестре. Не могла вынести поминки и последующие недели. У нас с Сауном были свои проблемы, но отношения между нами были более или менее. Я всё ещё любила его по-своему. У нас с ним большое прошлое. И ещё я знала, что там будет Бэлло Ричардс. Наверняка она потрясена. Я ей сочувствую, но ничем не могу помочь. Я просто хотела уйти с дороги. Вы не замечали, чтобы кто-то крутился вокруг вашего дома до убийства Аана или просто что-нибудь странное в последние дни? Нет, всё было как обычно. Никаких незнакомцев, никаких странных звонков. И он никогда не выражал подозрений в том, что за ним следят. «Нет, но даже если и так, сомневаюсь, что он бы мне сказал. Если бы Алан хотел поделиться с кем-нибудь в чём-то в этом роде, он бы сказал Роберту, нашему соседу». «Да, я его встречал. Спасибо, миссис Фишер, вы нам очень помогли». Раздался возбуждённый голос Бекфита. «Нашли Доусона. Дорожные полицейские только что нашли его на М-60. Попал в аварию на перекрёстке, наскочил на барьер и чуть не погиб. Он в Манчестерской королевской лечебнице с сотрясением». Онет посмотрел на часы. Был час пик, сплошные пробки. Он может говорить? Он в реанимации под охраной. Медсестра думает, сегодня он не сможет общаться. Даже не помнит своего имени. Она говорит, не раньше завтрашнего дня. Он был один в машине. Бакви кивнул. Её сейчас передают криминалистам. Если Доусон похитил Беллу, то что он с ней сделал? Мэтт устал и был не в состоянии думать, и ему нужно было домой. Нога болела так, что он едва мог встать с кресла. Он как раз собирался спуститься в столовую перекусить, как зазвонил телефон. Это была Лили. Никто сегодня не видел, но он в суде, сэр. Заседание пришлось отменить. Он не позвонил и не предупредил. Они так же теряются в догадках, как и мы. Видимо, он никогда так раньше не поступал. Если вы не против, я поеду домой. Я 100 лет сюда добиралась и еле нашла место для парковки. Но это было плохое предчувствие. Сначала ещё Джоэл Доусон, теперь Нолан. Что происходит? Они были единственными мужчинами, с которыми было в последнее время общалось. Был ли кто-то из них мистером, извините? Из своего кабинета Мэт видел большую голову Дайсона. Начальник полиции стоял перед доской с уликами, уставившись на неё. Дайсон постучал по доске. Ох, дело все куда-то запропастились. Мед с трудом поднялся и пошёл к нему. Не совсем Доусана мы нашли. Надеюсь, завтра он с нами поговорит. Нам это очень нужно, Телбат, потому что, честно говоря, у нас никаких вариантов. Мед работников все зацепки, даже второй телефон Беллы. Она им пользовалась, чтобы позвонить своей тёте и контактному лицу из программы защиты. Я ему позвонил, он даже имя своё не назвал. Много сочувствия, а помощи ноль. Посмотрим, что будет завтра. Сегодня был долгий день, и я, как и ты, разваливаюсь. Он посмотрел на Мэты, который тяжело привалился к столу. Отправляйся к домой. Встреча с чёкером назначена на завтра на 2 часа. Патруль най тебя отвезёт.